Глава восьмая Пора идти. Пришло время проверить свои силы. Набив карманы и кошелек деньгами, я прицепил к поясу, украшенную драгоценными камнями, шпагу, после чего вышел из башни и запер за собой тяжелые железные ворота. Судя по всему, башня была единственным, что осталось от разрушенного особняка. Ветер донес до меня конский запах, очень сильный и приятный, и я понял, что наделен теперь поистине звериным чутьем. Я тихо обогнул башню и увидел постройку, служащую временной конюшней. Внутри я обнаружил не только очень красивый экипаж, но и четырех великолепных гнедых кобыл. Удивительно, но они нисколько меня не боялись. Я целовал их гладкие бока и длинные мягкие морды. Они настолько восхитили меня, что я готов был провести рядом множество долгих часов и познакомиться с ними как можно ближе, узнать о них все, что только можно, но мне не терпелось отправиться дальше. В конюшне был и человек. Едва войдя внутрь, я почувствовал его запах, но он крепко спал, А когда я разбудил его, то увидел, что это всего лишь придурковатый парень, не представляющий для меня ровным счетом никакой опасности. «Я твой новый хозяин», — сказал я, вкладывая ему в ладонь золотую монету. «Но сегодня ты мне не понадобишься. Все, что от тебя требуется, — это оседлать для меня лошадь». У него хватило ума понять мои слова, — и даже ответить, что в конюшне нет ни единого седла, прежде чем он снова лег и заснул. Что ж, ладно. Я отрезал кусок от длинных поводьев, накинул его в виде уздечки на самую красивую кобылу и выехал верхом на ней без седла. У меня не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Мчащаяся вперед кобыла ледяной ветер, бьющий в лицо, и высокий черный шатер неба над головой. Я всем телом приник к лошади и буквально слился с ней. Стремительно несясь по заснеженному простору, я хохотал во весь голос, а иногда даже принимался петь. Мне удавалось взять невероятно высокие ноты, а потом я переходил на бархатный баритон, Время от времени я просто выкрикивал что-то веселое. Да, мне должно было быть весело и радостно, но разве может чудовище испытывать подобные чувства? Конечно, мне хотелось немедленно скакать в Париж, но я понимал, что еще рано, что я пока к этому не готов. Слишком мало я знал о своих новых возможностях и способностях, а потому поскакал в противоположном направлении, пока не оказался, наконец, на окраине какой-то маленькой деревушки. Вокруг не было видно ни души. Я подъехал к небольшой церкви, и вдруг к ощущению беспредельного счастья, которым я был охвачен, примешалось чисто человеческое желание, импульсивный порыв. Я быстро спешился, подошел к двери резницы и подергал ее за ручку. Замок легко открылся, и я прошел к ограде перед Святым Престолом. Мне трудно объяснить, что я в тот момент чувствовал. Наверное, мне хотелось, чтобы что-нибудь произошло. Я ощущал себя кровавым убийцей, но молния не ударила. Я смотрел на красные отблески свечей на алтаре, Видел застывшие во тьме неосвященных витражей фигуры святых? В полном отчаянии я шагнул за ограду святого престола и прикоснулся к даро-хранительнице. Потом открыл маленькие дверцы и вынул оттуда украшенную драгоценными камнями дароносицу, обладавшую, как говорили, чудодейственными силами, но никаких сил я не ощутил». Ничего такого, что нашло бы хоть какой-то отклик во мне. Я обнаружил лишь золото, картон и воск, и еще свет. Я склонил голову к самому алтарю, став похожим должно быть на священника во время мессы. Затем поднялся, захлопнул дарохранительницу и привел все вокруг в прежний вид, чтобы никому и в голову не пришло, что здесь было совершено святотатство. После этого я обошел всю церковь. Мрачные картины и зловещие статуи буквально завораживали меня. Я вдруг понял, что способен видеть не только великолепное произведение искусства, но и весь процесс их создания художниками и скульпторами я видел, каким именно образом покрытая лаком поверхность отражает лучи света, замечал каждую ошибку в изображении и каждый особо выразительный фрагмент, размышлял о том, какими глазами буду рассматривать теперь творения великих мастеров, если сейчас не в силах оторвать взгляд от примитивных изображений, нарисованных на штукатурке. Я опустился на колени и принялся разглядывать рисунок мраморных плит, пока вдруг не обнаружил, что лежу, распластавшись на каменном полу и уставясь в него широко раскрытыми глазами. Я начинал терять над собой контроль. Дрожа с головы до ног, со слезами на глазах я поднялся, и мне показалось, что горящие вокруг свечи и лампады ожили. От этой мысли мне едва не сделалось дурно. Пора уходить отсюда. Мне следует пройтись по деревне. Я провел в деревне два часа. И за все это время меня почти никто не видел и не слышал. С удивительной легкостью я перепрыгивал через заборы или взлетал на низкие крыши домов. Я мог соскочить на землю с высоты третьего этажа или залезть на отвесную стену, Цепляясь ногтями и кончиками пальцев ног за щели между камнями и выступы штукатурки, я заглядывал в окна и видел спящие среди смятых простыней супружеские пары, младенцев в колыбелях, пожилых женщин, занимающихся шитьем при тусклом свете огня. Все эти домишки выглядели кукольными прекрасная коллекция игрушек с крошечными стульчиками, отполированными каминными досками, аккуратно заштопанными занавесками и чисто вымытыми полами внутри. Я смотрел на все это глазами существа, никогда не имевшего отношения к такой жизни, и теперь с удовольствием любовавшегося каждой деталью, висящей на крючке белоснежный фартук, изношенные башмаки, стоящие у очага, кувшин возле кровати. А люди? Люди были просто изумительны. Я остро чувствовал их запах, но был сыт и потому относился к нему совершенно спокойно. Мне нравились их розовая кожа, изящные руки и ноги, отточенное движение и вообще весь ход их жизни, словно сам я никогда не был, одним из них. Мне казалось замечательным даже то, что у них по пять пальцев на каждой руке. Во сне они зевали, вскрикивали, вертелись сбоку на бок. Я был совершенно очарован ими. Если они разговаривали, то даже самые толстые стены не мешали мне отчетливо слышать их голоса. Но самым удивительным открытием, которое я сделал в процессе своих исследований, Был тот факт, что я мог читать мысли людей, точно так же, как читал незадолго до этого, мысли убитого мной в башне злобного слуги. Горе, несчастье, надежды и ожидания, они словно витали в воздухе. Одни походили на слабое дуновение ветерка, другие же пугали, словно мощные порывы ураганного ветра, А некоторые рассеивались так быстро, что я не успевал даже уловить их источник. Надо отметить, что это нельзя было назвать чтением мыслей в полном смысле слова. Мысли банальные, незначительные, не доходили до моего сознания, а когда я погружался в собственное размышление, разум мой оказывался закрытым даже для наиболее сильных и страстных человеческих порывов. Короче говоря, я воспринимал только сильные эмоции и лишь тогда, когда сам этого хотел. Но встречались мне и такие люди, которые даже в пылу безграничного гнева не позволяли мне проникнуть в их разум и что-либо узнать. Эти открытия потрясли меня, в высшей степени поразили, как и вдруг увиденная мною красота всего окружающего. Прелесть, казалось бы, самых обыденных вещей. И в то же время я отчетливо осознавал, что за всем этим кроется бездна, в которую я могу неожиданно рухнуть. Ведь после всего случившегося я уже не принадлежал к числу живых и теплых чудес совершенства и невинности. Теперь они должны были стать моими жертвами. Настало время покинуть деревню. Я уже достаточно узнал здесь всего. Но прежде, перед тем, как уйти, я осмелился предпринять еще один последний шаг. Я не мог удержать себя от этого поступка. Я просто обязан был его совершить. Высоко подняв воротник красного плаща, я зашел в кабачок, отыскал в нем место подальше от огня и приказал принести стакан вина. Все посетители обратили на меня внимание, но отнюдь не потому, что заметили сверхъестественную природу нового посетителя, нет, они просто разглядывали богато одетого джентльмена. Чтобы убедиться в правильности своих предположений, я пробыл в кабачке примерно 20 минут. Никто, даже тот человек, который мне прислуживал, абсолютно ничего не заметил. Надо ли говорить, что я не притронулся к вину? Мой организм теперь не переносил даже винного запаха. Цель моя состояла совсем в другом. Отныне я точно знал, что способен одурачить смертных. Я уверился в том, что могу свободно жить среди них. Я покинул кабачок в самом радужном настроении, а когда добрался до леса, помчался со всех ног. Вскоре я уже бежал так быстро, что небо и деревья слились перед моими глазами в сплошном мелькании. Я почти летел. Наконец я остановился и принялся скакать на месте и танцевать. Я хватал с земли камешки и забрасывал их так далеко, что не видел, где они падали. Наткнувшись на полный соков, толстый ствол поваленного ветром дерева, я приподнял его и словно тонкую веточку переломила колено. Я кричал, распевал во весь голос и, наконец, хохотом повалился на траву, потом снова вскочил на ноги, сорвал с себя плащ, отстегнул шпагу и принялся ходить колесом. Я выделывал сальто, не хуже акробата в театре Рено. Сначала несколько безукоризненных сальтов вперед, а потом назад... И снова вперед. Дело дошло до двойных, тройных сальто. Я подпрыгивал вверх на добрых пятнадцать футов и слегка задыхаясь от восторга, приземлялся совершенно точно и чисто. Мне хотелось выделывать эти трюки еще и еще. Но приближалось утро. Небо и воздух оставались такими же, какими и были но я немедленно заметил перемены и услышал набат, доносящийся из преисподней. Адские колокола призывали вампира вернуться домой и погрузиться в смертельный сон. О, это чудесная красота светлеющего неба! Очарование туманного видения и два заметных очертаний колоколен, вырисовывающихся на фоне небес, и в голову мне вдруг пришла очень странная мысль. Свет адского огня, наверное, не менее ярок, чем сияние солнца, и отныне он станет для меня единственным доступным солнечным светом. В чем же я провинился? Я размышлял над этим вопросом и не находил на него ответа. «Ведь я не просил ни о чем подобном. Более того, я не хотел сдаваться. Даже когда Магнус сказал мне, что я умираю, я продолжал бороться, дрался с ним, и, несмотря ни на что, я слышу сейчас звон колоколов ада. Да кто же проклял меня и осудил на адские муки?» Когда я вернулся на церковный двор и хотел было сесть на лошадь, чтобы отправиться домой, что-то привлекло мое внимание и привело меня в смущение. Не выпуская из рук поводьев, я обвел взглядом немногочисленные могилы, безуспешно пытаясь определить, что именно меня так смутило. Ощущение не покидало меня, и я, наконец, понял, в чем дело. Я отчетливо почувствовал чье-то присутствие на церковном кладбище. Я стоял совершенно неподвижно и так тихо, что слышал, как кровь стучит в ушах. Это не было ощущением присутствия человека. Неизвестное существо не обладало свойственным людям запахом, и я не слышал его мыслей. Скорее, можно сказать что оно тоже почувствовало меня, и чтобы защититься, окутало себя своего рода туманом. Оно наблюдало за мной. А быть может, мне все это только казалось? Я стоял, внимательно прислушиваясь и пристально вглядываясь во тьму. Из-под снега торчали серые могильные камни. В отдалении виднелся ряд склепов. Все они были большими, богато украшенными резьбой, но выглядели такими же заброшенными и полуразвалившимися, как и могильные камни. Мне показалось, что существо прячется где-то возле склепов, но потом я почувствовал, как оно двинулось в сторону густо росших неподалеку деревьев. «Кто вы?» – требовательно обратился я к нему, и сам удивился тому, насколько резко прозвучал мой голос. «Отвечайте!» — еще громче и решительнее крикнул я. Я явственно ощутил смятение существа, его волнение, и одновременно почувствовал, что оно удаляется от меня чрезвычайно быстро. Я бросился следом, но вскоре понял, что расстояние между нами увеличивается. Голый лес был пуст, и я никого не видел. Однако осознал, что я сильнее этого существа, И что оно боится меня? Это просто фантастика какая-то. Оно меня боится. Тем не менее, я по-прежнему не знал, кто это. Было ли существо таким же, как я, вампиром? Или оно вообще не имело плоти? Одно, во всяком случае, я знаю наверняка, произнес я вслух. Ты просто трус. Ответом мне было длившееся всего мгновение, легкое колебание воздуха, словно лес глубоко вздохнул. Меня охватило сознание собственного превосходства, до этого лишь тлевшее глубоко внутри. Отныне мне ничего не страшно. Я не боюсь ни церкви, ни темноты, ни ползающих под трупом в подземной темнице червей ни даже этого странного существа, которое скрылось в лесу, но которое, кажется, по-прежнему присутствует где-то рядом. Мне не страшны и люди. Я стал поистине выдающимся демоном. Даже если бы сейчас я сидел на ступенях ада, и сам дьявол обратился бы ко мне с вопросом «Лестат, каким демоном ты хочешь стать?» ты волен избрать для себя ту форму, в которой ты хочешь дальше странствовать по свету, разве мог бы я пожелать что-то лучшее, чем то, что имею сейчас? Мне вдруг пришло в голову, что уже никогда мне не придется испытывать такие страдания, какие я пережил в своей прежней жизни. Сейчас воспоминания о той ночи и особенно об этом моменте не вызывают у меня ничего, кроме смеха.